Погода стояла пасмурная, весна уже утвердила себя, но кроны деревьев ещё были черны. Чернел и влажный асфальт под колёсами джипа. Игорь оставил машину у въезда на больничную территорию и пошёл к зданию. Он миновал широкие двери больницы, спустился в подвальный этаж, где размещался гардероб. За длинным деревянным барьером хозяйничала старушка-гардеробщица. Несколько посетителей пытались уговорить её на какое-то должностное преступление, то ли раздеть в неурочный час, то ли принять неположенную здесь ручную кладь. Игорь не вникал в перебранку, поглощённый мыслями о скорой встрече с Ольгой. Но перебранка даже чужих людей в ответственный для вас момент всегда создаёт дополнительную нервозность. Игорь волновался, Так будто ему предстояло сдавать экзамен по невыученному предмету. Наконец появилась Ольга. Она была в распахнутом кожаном пальто и держала в обеих руках объёмные сумки, заполненные не весть чем. Вот барахoльщица, подумал Игорь, и здесь успела нажить имущество. Наверное, в каждый приход Денис приносил ей баночки да тряпочки, и вот набрался багаж. «Ну что, Игорь Дмитриевич, стоишь? Помоги даме!» Чуть замедленно произнесла Ольга, передавая мужу сумки. В спокойное состояние Ольгу ввели транквилизаторы, которыми ее ежедневно подчивали. Утром перед выпиской... Она выпила последнюю таблетку. Игорю непривычно было видеть жену такой невозмутимой. Внутренне он готовился, что она обрушится на него с обычными тирадами. Он растерялся и не в попад сказал. — Ну, с выздоровлением, Оля. — До «Да выздоровления еще далеко, — отозвалась Ольга. — Буду дома долечиваться. Они молча дошли до машины. Игорь забросил сумки на заднее сиденье и открыл перед женой дверцу переднего. Ольга неуклюже вскарабкалась в машину, подтягивая следом пол и пальто. Машина тронулась с места. Игорь приоткрыл окошко, чтобы разрядить духоту в салоне. — Ну, что скажешь, дорогой муженек? — нарушило затянувшееся молчание Ольга. У Дениса дела в порядке, на медаль идет. «Про Дениса мне известно», — перебила мужа Ольга и бесстрастным голосом добавила. «Ты про себя скажи. Долго будешь еще валандаться с этой тихоней?» Игорь промолчал. «Давай решай. Или я, или твоя Елена Прекрасная», — заявила Ольга, идя ва-банк. Игорь уже принял решение, но собирался объявить о нём позже, когда Ольга окончательно окрепнет после больницы. Поэтому слова застряли у него в горле. Ольга настойчиво добивалась ответа: одно слово я или она. Выставив ультиматум, Ольга вдруг испугалась. Она ожидала, что муж начнёт оправдываться. Она уже решила, что простит его. Но, конечно, не сразу. Но Игорь продолжал молчать. Автомобиль остановился у светофора. Игорь наконец отважился и нарушил паузу. Разве тебе не ясно, Оля? Что мне должно быть ясно? Ольга тотчас вспомнила злополучное утро. Игорь в нежно-зелёном пушистом халате. Дома он ходил в спортивном костюме. Она снова почувствовала, что несмотря на принятое успокоительное, в висках гулко застучала кровь. Как мне после всего случившегося смотреть тебе в глаза, ложиться в одну постель? Я просто обязан уйти. Ты уйдёшь к ней? Игорь лавировал среди мешающих автомобилей. Мощность джипа позволяла ему без труда обгонять их. Я сниму квартиру и поживу один, согласил он. Игорь был уверен, что второй раз Ольга не посмеет ворваться в квартиру Елены. Последнюю ночь он провёл в их квартире на Московском проспекте. Он постелил себе на диване в кабинете Оставив Ольгу одну на супружеском ложе, перед сном она пришла к нему и села у ног. Игорёчек, не уходи. Я всё тебе прощу. Ни единым словом не напомню о происшествии. Не покидай меня, родной. Оля, не надо. Тебе вредно волноваться. Я уже всё решил. Нам надо разъехаться хотя бы на время. Надо понять, нужны ли мы друг другу. Ты просто бессовестно бросаешь меня. Голос Ольги крипчал, но то отчаяние в нём перемежались со злостью. Я мать твоего сына. Денис, окликнула она сына, который занимался в своей комнате. Денис, отец отшвыривает меня, как половую тряпку. Денис, сыночек, Ольга заскулила. как брошенный котёнок, уткнувшись головой в ладони. Денис замаячил на пороге, не зная, что делать. Ему было жаль мать, но и отца он любил тоже. Ну, ма, успокойся, отец пошутил, пробасил Денис. Для него услышанное было громом в среди ясного неба. Папа, ты шутишь? Но Ольга продолжала всхлипывать Денис дружочек ты не знаешь почему я оказалась в больнице твой отец Ольга повысил голос Игорь ещё одно слово и ты навсегда вычеркнут из моей жизни не надо вмешивать сына иди Денис в свою комнату мы с мамой тут сами разберёмся Ольга замолчала женская интуиция подсказала ей что сейчас она может потерять всё, не только самого Игоря, но и материальные блага, связанные с ним. Нет, полного разрыва она не хотела. Денис ещё потаптался и покинул кабинет отца. Скоро и Ольга ушла в спальню. Игорь учился жить вместе с Еленой, а также заново устраивал свое личное пространство. Компьютер, магнитопон, видик и почти все книги он оставил в семье. Забрал лишь часть личных вещей, да несколько особенно памятных ему книг. Верная каштанка оказалась в их числе. Игорь и себя немного чувствовал бедолагой-псом, который после долгих лет выступлений в цирке вернулся к простой, беспрекрас жизне. Игорь купил ещё одну книжную полку, на которой поселил своих давних друзей. Пришлось повозиться и с компьютером Елены. Он дополнил его современными блоками, установил новый дисплей с большим экраном, подключил компьютер к интернету и долгими вечерами после работы путешествовал по сайтам, выискивая новинки. Елена набирала и редактировала рукописи на компьютере днем. Столкнулся Игорь в новом доме и с непредвиденными осложнениями. Елена категорически не выносила табачного дыма, не позволяя курить ни в ванной, ни в туалете. Поскольку балкона в квартире не было, Игорь выходил курить на лестницу. Сорокалетнему мужчину, не имеющего возможности с комфортом курить на своем диване, Игорь жалел больше всего, однако не спорил с Еленой. Открылись и другие отрицательные моменты в его нынешней жизни. Достижения Елены в области кулинарии были почти на нуле. Она могла приготовить незатейливый суп, сварить кашу или поджарить котлеты. Но ей не хватало фантазии и изобретательности, чудеса которых проявляла на кухне его бывшая жена. Самым же неприятным сюрпризом для Игоря оказалась необходимость ежедневно стирать собственные носки. Почти 20 лет Ольга ограждала мужа от подобных мелочей. Он даже не представлял, что может быть иначе. Грустное открытие он сделал в первый же день, поселившись у Елены. Он вывалил из сумки на диван полдюжины несвежих носков. Они скопились, пока Ольга находилась в больнице, и весело спросил, осваиваясь в новой квартире: "Куда это добро девать? Замочи, Горёша, в белом тазике. Порошок внизу, под ванной". «Через часик простернешь». «Это простернешь» — больно резануло его уши. Однако через час Игорь с упоением теребил свои носки в бурой от грязи мыльной воде. Он даже почувствовал приятное волнение. Сколыхнулось ощущение студенческих лет, когда он в последний раз стирал носки. Только теперь Игорь понял, что он действительно начинает жизнь с нулевого меридиана. Во всём остальном, что не касалось быта, Игорь чувствовал себя на вершине счастья. Когда он работал на компьютере, читал рукопись нового автора или даже просто детектив, никто не беспокоил его. Елена не включала радио, телевизор смотрела в наушниках, находило себе тихое занятие, удаляясь на кухню готовить, плотно прикрывала дверь. Так что шум льющейся воды и другие хозяйственные звуки не отвлекали Игоря. Но едва его захватывала интересная мысль, он звал Елену: "Слушай, ёлка, что здесь написано?" Игорь прижал ладонью страничку риторики Аристотеля и процитировал Очевидно, что обязанность оратора привести слушателей в такое состояние, находясь в котором люди сердятся, и убедить их. Я тоже, когда утром читала эти строчки, обратила на них внимание. Ты читала? перебил её Игорь. Ну да. пожала плечами Елена. не понимаю, что удивляет Игоря. Так вот, наши политики точь в точь следуют советам греческого философа. Вначале раззадорят слушателей, приведя явно отрицательные факты, а вызвав их справедливый гнев, потом умело направляют этот гнев на своих противников, обвиняют их во всех тяжких. Игорь в очередной раз поразился логичности её рассуждений но главная радость их совместной жизни состояла в полном единстве взглядов самого существования елена во всём одобряла игоря в делах начинаниях даже в вкусах свои предложения она высказывала в вопросительной форме натыкаясь на несогласие на своём не настаивала Иногда Игорь, убедившись в её правоте, извинялся, что не сразу понял это. Даже выходя курить на лестницу, Игорь не обижался, а жалел Елену. У неё такая хрупкая организация, такая иддиосинкразия на чужеродные элементы, будь то дым или грубая речь. Игорю тоже всё нравилось в Елене. Оба потакали друг другу. При этом каждый оставался самим собой. Зарождались первые традиции новой семьи. Вечера проходили за доброй беседой, обсуждались события дня, загорались дискуссии на отвлеченные темы, строились планы на будущее. Беззаботное душевное состояние спокойного вечера усиливало их физическое влечение друг к другу. Ночные игры запылали с новой силой. Игорь снова был молодым и сильным, будто отбросил 20 лет, прожитых с Ольгой. Экономику по-прежнему лихорадило. Банки, инвестиционные фонды, трастовые компании жили по закону финансовых пирамид. Первые клиенты успевали отхватить свой куш, последние теряли всё. Общество разделилось на две неравные части: тех, кто разбогател, и тех, кто всё потерял. Последних было большинство. Пострадали от финансовых спекуляций преимущественно мелкие вкладчики, тысячи пенсионеров, малоимущих служащих и просто игроков по натуре оказались обмануты в своих ожиданиях правительство отмалчивалось государство словно бы перестало существовать стихия дикого рынка оказалась неуправляемой многие люди голодали сбор бутылок бумажной тары цветного металла стал поприщем для тысяч людей Однако и те, кто за эти годы поднялся, не были уверены в завтрашнем дне. Надо было во что бы то ни стало удержаться, сохранить свою фирму, работников, оборотные средства. Банки у дверей которых толпились обманутые вкладчики, не только не хотели вернуть им деньги, но и не могли этого сделать. Часто они тоже оказывались обманутой стороной. Многочисленные кредиты, розданные анонимными руководителями подходящим клиентам, не возвращались в банк. Щедрые расточители кредитов, имевшие и свою долю в выданных деньгах, исчезли, не оставив адреса. Игорь получил солидный кредит для своей фирмы благодаря знакомству с главным менеджером банка Василием Селивановым, институцким приятелем. Условия кредита были превосходны: процент низкий, срок возврата растянутый. Игорь знал, что на таких условиях он сумеет рассчитаться. Но Василий предвидел крах банка и готовился к нему заблаговременно. Он не стал ждать срока возврата кредита, а нашёл заинтересованных лиц, готовых на выгодных условиях перекупить у него долг фирмы Y. Долговые векселя можно было приобрести за четверть их номинальной цены. Василий получил деньги наличными и исчез в неизвестном направлении. Зловещая делегация нагрянула в фирму Y неожиданно. Трое элегантных мужчин в почти одинаковых длиннополых драповых пальто потребовали возвращения кредита, взятого Игорем в Трансформбанке полгода назад. По утверждению людей, назвавшихся юристами, Игорь оказался теперь в конкурирующей фирме "Модерн". Вначале он счёл это недоразумением. И бухгалтер, и Алексей заверили, что Игорь рассчитался с долгами. Игорь пригласил ответственных лиц в свой кабинет. Небольшое помещение заполнилось людьми. как общий вагон поезда. Трое гостей заняли узкий диванчик. Игорь сидел на краешке своего кресла, вглядываясь в бумаги, принесённые бухгалтером. Алексей встал у окна, спокойно наблюдая случившийся переполох. Взволнованная Зинаида Борисовна шелестела пачкой платёжных поручительств, подтверждающих проведённые через банк выплаты. В её хозяйстве всё действительно было в порядке. Однако уплаченные через банк суммы погашения процентов были незначительны. Остальные деньги Игорь сам приказал Алексею выплатить наличными, чтобы уйти от налогов. Ком подкатил к его горлу, на лице выступили два багровых пятна. С тяжёлым причувствием Игорь повернулся к своему помощнику. Алексей, куда ушли деньги, вырученные от продажи учебников и предназначенные для погашения кредита? Где расписка Василия Селиванова, которую ты предъявлял мне недавно?